И мы двинулись в путь. Таинственные знаки Антонио, его беспокойство, некоторые вырвавшиеся у незнакомца слова, в особенности же его тридцатимильный пробег и малоправдоподобные объяснения по этому поводу уже помогли мне составить мнение о моем попутчике. Я не сомневался, что имею дело с контрабандистом, может быть, с вором, но не все ли мне было равно? Я достаточно хорошо знал характер испанцев, чтобы быть вполне уверенным, что мне нечего бояться человека, который со мной поел и покурил. Само его присутствие было надежной защитой на случай какой-либо дурной встречи. К тому же я был рад узнать, что такое разбойник. С ним видишься не каждый день, и есть известная прелесть в соседстве человека опасного, в особенности, когда чувствуешь его кротким и прирученным». Я надеялся понемногу вызвать незнакомца на откровенности, невзирая на подмигивание проводника, навел разговор на разбойников с большой дороги. Разумеется, я отзывался о них почтительно. В то время в Андалузии имелся знаменитый бандит по имени Хосе Мария, подвиги которого были у всех на устах. «Что, если рядом со мной Хосе Мария?» — говорил я себе. Я повторил рассказы, которые слышал об этом герое. Все, впрочем, к его чести — и громко выразил восхищение его храбростью и великодушием. «Хосе Мария просто шут», — холодно произнес незнакомец. Судит он себя по заслугам, или же это излишняя скромность с его стороны, — спрашивал я себя мысленно, ибо, всматриваясь в своего спутника, я обнаруживал в нем приметы Хосе Марии, объявления о которых видовал на воротах многих андалузских городов. Да, это он. Светлые волосы, голубые глаза, большой рот, отличные зубы, маленькие руки, тонкая рубашка, бархатная куртка с серебряными пуговицами, белые кожные гетры, гнедая лошадь. Никаких сомнений, но уважим его инкогнито. Мы подъехали к Венте. Она оказалась именно такой, как он мне ее описал. то есть одно из самых жалких, какие я когда-либо встречал. Большая комната служила и кухней, и столовой, и спальней. Огонь разводили тут же посредине на плоском камне, и дым выходил через проделанную в крыше дыру, или вернее задерживался, образуя облако в нескольких футах над землей. Вдоль стен было разослано пять или шесть старых ослиных попон, то были постели для путешественников. В двадцати шагах от дома, или, вернее, от этой единственной описанной мною комнаты, возвышалось нечто вроде сарая, служившего конюшней. В этом прелестном жилище не было иных живых существ, по крайней мере, в ту минуту, кроме старухи и девочки лет десяти-двенадцати, черных, как Сажа, одетых в ужасной лохмотье. И это все, что осталось, подумал я, от населения бетической мунды. О, Цезарь! О, Секст! Помпей, как бы вы удивились, если бы вы вернулись в мир? При виде моего спутника у старухи вырвалось удивленное восхищение. «Ах, сеньор Дон Хосе!» — промолвила она, Дон Хосе нахмылил брови и поднял руку повелительным жестом, тотчас же заставившим старуху замолчать. Я обернулся к проводнику и сделал ему незаметный знак, давая понять, что ему нечего пояснять мне, с каким человеком собираюсь провести ночь. Ужин был лучше, нежели я ожидал. Нам подали на маленьком столике, не выше фута, старого вареного петуха с рисом и множеством перца, потом перец на постном масле, наконец, гаспачо, нечто вроде салата из перца. Благодаря этим трем острым блюдам нам пришлось часто прибегать к бурдюку с мантильским вином, которое оказалось превосходным. После ужина, заметив висевшую на стене мандолину, в Испании повсюду мандалины, Я спросил прислуживавшую нам девочку, умеет ли она на ней играть. «Нет», — ответила она, — «но Дон Хосе так хорошо играет». «Будьте так добры», — обратился я к нему. «Спойте мне что-нибудь. Я страстно люблю вашу народную музыку». «Я ни в чем не могу отказать столь любезному господину, который угощает меня такими великолепными сигарами», — весело воскликнул Дон Хосе. и, велев подать себе мандолину, запел, подыгрывая на ней. Голос его был груб, но приятен.